задать вопрос «почему» пять раз, чтобы выявить первопричину. Неотъемлемой частью учения Тойоты является метод пяти вопросов «почему». Многие удивляются, когда я говорю, что в Тойоте нет программы 6-сигм. Программа 6-сигм опирается на сложный аппарат статистического анализа. Люди интересуются, как Toyota достигла столь высокого уровня без инструментов качества 6-сигм. Все инструменты 6-сигм так или иначе используются в Toyota в тот или иной момент. Но большая часть проблем требует кропотливого и усердного решения, а не сложного статистического анализа. Их решение требует такого досконального осмысления и анализа, которые немыслимы в повседневной работе большинства компаний. Это вопрос дисциплины, ответственного отношения и производственной культуры. Подлинное решение проблемы требует выявления первопричины, а не источника. Источник может скрывать первопричину. Например, вы можете обнаружить, что источником проблемы является поставщик, или конкретный обрабатывающий центр. Именно там имеет место данная проблема. Но какова ее первопричина? Докопаться до истины можно, задавшись вопросом, почему произошла данная проблема. Задавая вопрос «почему» пять раз, мы последовательно приближаемся к первопричине. Обычно цепочка «почему» выводит нас на предшествующие стадии процесса. Первопричиной дефекта при сборке может оказаться проблема у поставщика сырья, поскольку неоднородность толщины или твердости стали влияет на процесс штамповки, что потом сказывается на процессе сварки, а затем это воздействует на качество фиксации деталей при сборке с помощью крепежных элементов. Приведем конкретный пример решения такой проблемы, как масло на полу в цехе с помощью пяти вопросов почему Итак, почему масло оказалось на полу? Потому что оно потекло. Почему потекло масло? Потому что износился сальник. Почему износился сальник? Потому что мы закупили некачественные сальники. Почему мы закупили некачественные сальники? Потому что они Дешево стоили. Почему мы стремились купить дешевые сальники? Потому что работа наших агентов по снабжению оценивается с учетом показателей краткосрочного снижения себестоимости. Как видим, каждое «почему» приближает нас к началу процесса и к более глубоким проблемам организации. После ответа на каждый вопрос «почему» к проблеме применяются контрмеры. Контрмеры на каждом этапе резко различаются и зависят от степени приближения к первопричине. Так вытереть масло – это лишь временная мера. Это не устранит утечку, и на полу появится новая лужа. Замена сальника – мера, которая рассчитана на более продолжительный срок. Однако сальник износится вновь, и на полу снова появится масло. Изменение технических условий на сальник может решить проблему в отношении данного вида сальников, но мы по-прежнему не справились с ее первопричиной. Приобретение других деталей по более низкой цене, которые изготовлены из некачественных материалов, будет продолжаться и дальше, потому что агенты по снабжению исходят из соображений краткосрочного снижения себестоимости. Лишь решив организационную проблему с помощью системы вознаграждений для агентов по снабжению, мы сможем предотвратить возникновение целого ряда подобных проблем в будущем. Анализ реальных проблем по методу «Пяти почему» в техническом центре «Тойоты» можно проследить и на другом примере. Менеджер отдела информационных систем разработал план перехода на новую систему электронной почты с новыми характеристиками. Эти характеристики выражаются в расширенных внешних возможностях и опциями для планирования рабочего пространства. Этот план менеджер разработал, увидев, что существующая система электронной почты обладает рядом недостатков, и он собрал информацию о том, какие возможности хотелось бы иметь пользователям системы. Выбрав поставщика услуг на конкурсной основе, менеджер нашел систему электронной почты, которая его удовлетворяла, и получил согласие руководства на ее приобретение. Когда новая система была установлена, менеджер разослал всем сотрудникам руководство по работе с программой и запросил у них подтверждение о его получении. Месяц спустя Менеджер получил множество жалоб и претензий от служащих, которые не освоили функции системы и считали, что руководство пользователя написано слишком сложным языком. Менеджер встретился с техническими специалистами и системотехниками, и они решили принять контрмеры и заняться обучением сотрудников. Обучение принесло определенные плоды, но спустя еще месяц Менеджеру предъявляли все те же претензии по поводу непонимания функций системы и неудачно составленного руководства. Какова была истинная причина жалоб на электронную почту? В данном случае мы начинаем с проблемы внешнего характера. Служащие недовольны тем, что они не могут освоить систему электронной почты, а руководство пользователя составлено неудачно. Приближаясь к первопричинам, мы обнаружим, что менеджер не исследовал должным образом, как сотрудники работают с электронной почтой и как используют руководство. Он не отправился туда, где это происходит, не увидел ситуацию своими глазами и не управлял процессом. Возникшие проблемы можно было бы предотвратить с помощью тщательно продуманного составления отчета по форме, А3, докапываясь до еще более глубинных причин и продолжая задавать вопрос «почему?», в техническом центре обнаружили, что несоблюдение названных принципов имело место, поскольку высшему руководству не удалось создать производственную культуру, которая обучала бы подходу Тойоты. Контрмеры, разработанные в случае с электронной почтой, заключались в обучении высшего руководства и систематической работе по формированию культуры организации внутренних процессов, соответствующих подходу Тойоты. Таким образом, необходимо задавать вопрос «почему?», пока не будет выявлена подлинная причина проблемы, а также принимать соответствующие контрмеры на уровне, который позволит предотвратить рецидивы проблемы.